С 1954 года Кити Харрис проживала в Горьком. Ей были предоставлены удобная квартира, интересная работа и достойная пенсия. В этом городе на Волге Кити провела всю оставшуюся жизнь. В ней появились новые друзья из местных жителей. Не забывала старую подругу и Елизавета Зарубина. Стараясь красить одинокую в жизни разведчицы нелегала, которая когда-то курировала, она время от времени навещала ее в горьком. 6 октября 1966 года Кити Харрис не встала. Ее хоронили торжественно с почетным караулом. На одном из венков было написано славному патриоту Родины от товарищей по работе. На могиле Китихарис ничего не говорилось о ее работе в разведке. В те времена это было не принято. Она не скопила богатого наследства. После смерти разведчицы остались лишь книги, множество томов на русском и иностранных языках. Сохранился также и маленький кулон на золотой цепочке, подаренный ей Дональдом Маклейном в день ее рождения. На нем написано «К.О.Д. 25.5.37 года». Этот подарок от человека, которого она любила всю жизнь, Китти бережно хранила до своего последнего дня. Вардо Офицер нелегальной разведки В советской внешней разведке успешно работали многие женщины-разведчицы. Долгие годы под чужим именем, выполнявшие ее задания в суровых условиях подполья в зарубежных государствах. Имена Леонтины Колы Африки Делас Эрас, Анны Фелоненко, Ирины Алимовой и других героических разведчиц. С золотыми буквами вписаны в историю наших спецслужб. Особое место среди них занимает Елизавета Юльевна Зарубина, проработавшая в нелегальной разведке свыше 20 лет. В ее послужном списке десятки важных оперативных мероприятий, приобретения ценных источников и агентурных связей. Елизавета Юльевна Розенцвейк в замужестве Зарубина родилась 1 января 1900 года в селе Ржавенцы Хатинского района Северной Буковины которая в то время являлась частью Австро-Венгрии, а сегодня входит в состав Черновицкой области Украины. В довольно состоятельной семье, управляющего лесным хозяйством крупного имения. Владелец имения, помещик Гаевский, в основном проводил время в вигорных домах и клубах Бухареста, Будапешта и Вены. Всеми делами имения ведал отец Лизы, Юлий Розенцвейк. Образованный и начитанный, он любил русскую литературу и сумел привить любовь к России своим детям. Юность Лизы совпала с годами Первой мировой войны, когда ей исполнилось 17 лет и в Петрограде победила революция. Она уже училась в Черновицком университете на историко-филологическом факультете. Проучившись год в этом университете, Лиза стала уговаривать отца отправить ее в Париж. Поскольку к тому времени Первая мировая война уже закончилась, а в Восточной Европе обстановка становилась нестабильной из-за назревавших революционных событий, отец согласился на ее перевод в Сарбонский университет. Но в Сорбонне Лиза не проучилась долго. К тому времени она, как и многие ее сверстники, уже бесповоротно выбрала путь революционной борьбы